Мишаков распахнул дверь в коридор и кивнул кому-то. Тотчас конвойер в форме ввёл в кабинет Кондрата и Ермалеева. "Там, подожди", велел Мишаков конвоиру. "Задержаны, проходите. Проходите, не стесняйтесь". Кондратов огляделся и кивнул Герману стоничкой. "Здорово", сказал Герман негромко. Кондратов усмехнулся, потирая запястья. Видимо, наручники с него сняли только что. Бывало и здоровее. Мишаков подошёл к окну и стал неторопливо поворачивать стеклянную палочку закрывать жалюзи. Окон в его кабинете было 3, и пока он их закрывал, все молчали. "Ну вот и хорошо", сказал он, закрыв последнее, прошёл на своё место, уселся и вытащил какой-то бланк. "Присаживайтесь, присаживайтесь, задержанный". Андрат Ермалаев посмотрел по сторонам, нащупал глазами камеру, взял стул и сел так, чтобы камера не видела его лица. "Каеться будем задержанный", продолжал Мешаков, взял ручку и уткнулся в бланк. Теперь тоничка и камера могли лицезреть только его макушку, заросшую тёмными волосами. Все трое действовали как образцовые шпионы из сериала Итонечка вдруг сильно взволновалась, так что сердце застучало и взмокли ладони. Родион приехал. Заговорил Герман, как только Мешаков уткнулся в бланк. Сейчас у нас. В Огляче я всех предупредил, чтобы не искали. Вроде обошлось. Отметили ли его здесь нехило, подхватил Мешаков, не поднимая головы. Если бы не Антонина, забили бы пацана. За что не говорит. Ты знаешь Кондраци? Нет, я его раньше никогда не видел. Мы его у тебя в доме прихватили, продолжал Герман. В тот же день вечером Кондрац снова потёр запястье. Как он там оказался? Ключи я взял в катке с ёлочкой, сообщил Герман. А туда их твоя домработница положила Светлана Пална Махова, спрашивается. Для кого она их там оставила? — Светлана Павловна Махова, мать вашей жены Лены Пантелеевой, — сказала Тонечка. — Вы же знаете свою тёщу, Кондрат? Повар не оглянулся и не пошевелился. Мешаков продолжал писать. Герман взял жену за плечо и повернул к себе. — Откуда ты узнала? Я на телевидении поговорила с уборщицей. Она сказала, что Ленка дрянь, а мать женщина порядочная. Служит в буфете ещё с той поры, как там была советская контора За год зерно или что-то в этом духе. Я пошла в буфет и обнаружила там Светлану Палну. Она тебя видела? Тонька поматала головой. Нет, озвучил Герман для остальных. Дела, проговорил Мишаков в стол. Что это ты здорово, темнишка Андратий? Где Лена? спросила тончика. Но вы же должны знать, не было никакой драки. Никто никого не убивал. Был спектакль специально для зрителей. После чего Лена пропала. Её мать знает, где она. И вы наверняка знаете, Кондрат. Она говорила так горячо, что он улыбнулся, не поворачиваясь к ней. Он вообще был на удивление спокоен, словно человек, сделавший очень важное дело, и совершенно не изменился в заточении. Разве что дикая борода выглядела немного более дикой. Тонечке было непонятно его спокойствие. Оно возможно только в одном случае, если он точно знает, что Лена жива и в безопасности, и что он ни в чём не виноват. Но для чего тогда всё затейно? И для чего человеку, ни в чём не виноватому, сидеть на нарах? Зачем пришла тёща и подняла шум? Продолжала Тонечка. Чтобы вас забрали. «Специально для этого?» Кондрат Ермолаев вздохнул. Стол под ним скрипнул. «Как давно вы женаты?» продолжила допрос Тонечка. «Чем занималась ваша жена до телевидения? Почему у вас в доме сейфовые двери и роль ставни, а ключи Светлана Павловна оставила в кадушке?» «Серега», — проговорил Кондрат, «ты меня сколько еще продержишь?» «Так это, смотря чего ты натворил», — быстро ответил Мешаков. Голос звучал глухо, говорил он с тол. Если ничего тогда недолго, всё равно. Мне нужно адвоката вызвать, продолжал Кандрат. Его фамилия Кегер, знаешь такого? Мишаков вскинул голову, вид у него был изумлённый. Герман наклонился вперёд и потёр лицо ладонями. Тонечка ничего не поняла. Прямо хочешь, чтоб Кегер приехал? спросил Мишаков у Кандрата. Тот кивнул. Мишаков опять уткнулся в бумаги. Ясно. Но если с Леной всё в порядке, зачем вам адвокат? заговорила Тончика. Кондрат, а вы бы нам рассказали, что случилось? Мы же волнуемся и стараемся вам помочь. Кондрат Ермалаев опять улыбнулся и сказал, не поворачивая головы: "Спасибо. Вы за племянником моим пока посмотрите". Мишаков выбрался из-за стола. И распахнул дверь. Конвой, давай, забирай задержанного, задержанный. А вы вот тут распишитесь. Как? поразилась Тонечка. Уже всё, мы же ничего не узнали. Нет, подождите, постойте. Кондрат, не читая, расписался в бумажке, поставил руки, подождал, пока конвоир защёлкнет наручники, и вышел в коридор. Дверь за ним закрылась. Почему он ушёл? продолжала Тонечка. Почему вы его ни о чём не спросили? Что случилось? Тоня, Тоня, остановил её Герман. Всё понятно. Он хочет говорить только с адвокатом. Нам он ничего не расскажет. Да мы так ничего и не спросили. Антонина, не нервничайте, распорядился Мишаков. По правде говоря, вид у него был довольно растерянный. Я вызову адвоката. Это как раз разрешается. Это процессуальный кодекс не запрещает и даже приветствует. Что вы несёте? вспылила Тонечка. Вы Кондрату ни одного вопроса не задали. Он бы не ответил, сказал Герман. Тоня, я тебя подвезу до гостиницы, ладно? Мне нужно будет ещё раз отлучиться. Я с вами поеду, неожиданно решил Мишаков. Меня подвезёшь до Покровской? День-то уж к концу идёт, домой пора. «Никогда я так шикарно не жил, как в Нижнем Новгороде. Вот ей-ей, в самом центре, в старом доме, потолки пять метров, люстра раскидистая и торчит из розетки мраморной. Или из чего там они бывают?» Он запер кабинет, сдал ключи дежурному, велел тому быть бдительным и зашагал к машине Германа. Тонечко плелась за ними. Мишаков галантно распахнул ей дверь, но посмотрел при этом на ее мужа. И тот в ответ сильно и досадливо махнул рукой. «О чём они поговорили?» — подумала Тонечка. «Что друг другу объяснили?» «Говорят, с завтрашнего дня на тепло потянет», — объявил подполковник, когда машина тронулась. «Стало быть, дожди зарядят, а я так солнышко люблю!» «А кроме тёщи вы чего-нибудь ещё интересное обнаружили, Антонина?» На телевидении или в окрестностях его?» Тонечка повторила то, что уже говорила Герману. В блоге Лены Пантелеевой нет ни одного упоминания о ее муже. А замуж она, по сведениям коллег, вышла недавно. «Это правда странно, Сергей. Блогерши выходят замуж с большим шумом. Так положено и нужно для бизнеса». «Так-с, а еще?» «Все», — буртнула Тонечка. Тоня рассказала, что жена Кондрата закончила институт военных переводчиков, проинформировал Герман. И долго где-то пропадала. В Нижний вернулась как раз год или около того назад. Мишаков подумал: "Ну, это я попрошу своих московских ребят. Или не лезть, как ты думаешь?" "Думаю, не лезть", сказал Герман. "Видишь, что получается?" "Да ничего не получается". пробормотал подполковник. Вот это я и вижу. О чём речь? спросила Тончика безнадёжно. Вы можете мне рассказать хоть что-то? Да мы сами ничего не знаем, ответил Мишаков. Стало быть, сегодня выпивка и закуска отменяется, да? Может, завтра, Сашок. Как пойдёт. Ну, как-нибудь пойдёт, а я карасей в сметане сделаю. Это у меня фирменное блюдо. Я вообще считаю, что карась такой же символ России, как русская берёза. Герман посмотрел на друга в зеркало заднего вида и засмеялся. Высади меня, попросил Антонечка. Я прогуляюсь немного. Возвращайся в отель, распорядился Герман, притормаживая возле автобусной остановки. Я приеду, и мы поговорим. Дождёшься от тебя, пробормотал Антонечка, выбираясь. До свидания, Сергей. она перешла от трамвайных пути и побрела в толпе в сторону Кремля Мне нужно подумать говорила она себе но в какую сторону думать она решительно не знала Ясно, что в кабинете Мишакова что-то случилось И произошло это в тот момент, когда Кондрат заговорил об адвокате Что это за человек со странной фамилией Упоминание о котором моментально изменило положение Кондрата тут же увели И Мишаков практически вытолкнул тонечку и её мужа вон. И поехать с ними подполковник решился только для того, чтобы поговорить с Германом. Это тоже ясно. И как сложить всё это в единую картинку? Или картинка и не должна быть единой, а должно быть много картинок? Как кадров в фильме, чтобы потом из них выстроилось стройное повествование. Тонечка дошла до театра, И присела на холодную деревянную скамейку. На соседней бронзовой сидел в полуоборота артист Евгений Евстигнеев, тоже бронзовый. Тонечка любила к нему подходить, чтобы поздороваться, а сейчас не поздоровалась, забыла. Они явно были настроены на беседу. Ими Шаков и Герман. Они расселись так, чтобы не попадать в камеру, и чтобы непонятно было, о чём они говорят, как в сериале про шпионов. И Кондрат Ермолаев собирался с ними поговорить точно, точно, что его сбило. Само присутствие Тонечки или то, что она спросила про тещу, и зачем ему адвокат, может, все ее построения неправильны, и Лена Пантелеева на самом деле лежит сейчас в лесу, и снег засыпает ее мертвое лицо. «Антонина Федоровна?» — спросили рядом, и Тонечка подняла глаза. «Можно присесть?» Человек был совсем незнакомый. В сером пальто, с поднятым воротником и без шапки. Видно было, что он сильно промерз. «Или лучше пойдемте в тепло?» Тот он улыбнулся и шмыгнул носом. «Я давно вас поджидаю». «Зачем?» — спросила Тонечка, не двигаясь с места. Человек спохватился. «Прошу прощения», — не представился. Рукой в перчатки он полез во внутренний карман, и вынул удостоверение в солидных малиновых корочках с двуглавым орлом. Степанов Сергей Алексеевич. Федеральная служба безопасности, прочитала Тонечка. Приехали. Она поднялась с лавочки и с тоской посмотрела на бронзового Ефстегнеева. Сидит себе, думает о роли, наверное. И никакая служба безопасности его не интересует, хоть бы и федеральная. Пойдёмте. предложил Степанов. У вас в отеле наверняка есть, где выпить кофе. Но Тонечка не собиралась вести его в ширатон. Там могут быть дети, и даже скорее всего, они наверняка уже вернулись из Кремля, и теперь изнемогают от желания чего-нибудь поесть и поспорить в высоких материях. Давайте лучше туда. И она показала на другую сторону улицы. В кофейне было шумно и людно. Кортки не помещались на вешалках. И некоторые валялись прямо на полу, на сером вытептанном ковролине. Один парень сидел у стены, скрестив ноги, и что-то строчил на клавиатуре ноутбука. Девицы шептались и хохотали, заваливались на подушки кресел и закрывали рты ладошками. Гудел сложный кофейный аппарат, и пахло крепким кофе. Под стеклянным колпаком были соблазнительно выложены булки и пирожные. И в другое время Тонечка с удовольствием выбрала бы себе вкусное, но сейчас ей не до сладкого. Вы не пугайтесь, сказал Степанов, когда они пристроились за крошечный круглый столик. Ничего страшного. Нам просто нужно поговорить. Тонечка пожала плечами. Не то, что я пугаюсь, просто не очень понимаю, о чём вы хотите со мной говорить. Я про Фейсбэк только фильмы смотрел. Речь о вашем приятеле? Ермалееви. Начал Степанов, вернее, не столько о нём, сколько о роде его занятий. Он повар, пробормотала Тонечка. Он вор, продолжил фейсбэшник, и Тонечка чуть не упала со стола. А высокой квалификации, очень известный в определённых кругах. Добросьте, «Да проговорила Тонечка растерянно. Это невозможно. Степанов улыбнулся ей ободряюще. Вы же толком его не знаете, правильно? Он приятельствует с вашим мужем, да и то не слишком тесно, и не слишком давно, насколько я понимаю. Тонечка хотела было сказать, что Кондрать старый друг её мужа, но в последнюю минуту поймала себя за язык. В такой ситуации лучше помалкивать и слушать. К столу подбежал взмыленный официант и кинул перед ними две потрёпанные карточки меню, два кофе. остановил его Степанов как раз когда тот собирался отбегать. Отдельно сливки и сахар. Больше ничего не нужно. Официант, кажется, немного обиделся, схватил карточки и исчез. Мы разрабатывали все связи Ермалаева, продолжал Степанов. И вас можем в том числе. Вы знаете, где он сейчас? Кто? Не поняла тончика. Ермалаев в КПЗ? Растерянно вымолвила Анна. А вы не знаете? Сергей Александрович посмотрел на неё с некоторым удивлением. Нет, не знаю. Я только вчера приехал, а позавчера его забрали в Кутовску. Это неожиданно, пробормотал Степанов. Мы ничего такого не предполагали. И за что? По подозрению в убийстве жены? Этого не может быть, сказал Степанов с ещё большим удивлением. Он вор, Очень квалифицированный. Он никогда не пойдет на убийство. Ее муж тоже то и дело повторял, что Кондрат не способен убить, что это невозможно, что так не бывает. Знал, чем тот промышляет. «Ну, это я все выясню», — продолжал Сергей Александрович. «А к вам у меня просьба». В последний раз Ермолаев украл вещь, которую красть было никак нельзя. Это очень серьёзно. В той стране, где он её украл, ему вынесли смертный приговор за оскорбление святыни. "Господи, Боже мой", пробормотал ончика. "Наша служба должна эту вещь найти и вернуть", продолжал Степанов, "чтобы не допустить дипломатического скандала. Как вы думаете, ваш муж может быть в этом замешан?" "Что? Тише, тише", попросил он. И улыбнулся, глядя в её перепуганные глаза. Не в краже, разумеется. Он может что-то знать о том, что было украдено и где сейчас этот предмет. Тонечка лихорадочно соображала. Шум кафе отдалился и стих, как будто уши заткнули ватой. Мог Саша знать? Конечно, мог. Или не мог. Если не знал, почему он поехал в Нижний, хотя не собирался. Он сказал навестить старого друга, но почему именно сейчас? А я с ле знал, как именно он собирался помочь Кондрату: забрать эту неведомую вещь, и спрятать в их номере, отвезти в Москву? Я, конечно, спрашиваю Германа, продолжал Степанов. Но мне хотелось бы быть уверенным в его благоразумии. Эх, как тонечке самой хотелось быть в этом уверенной. Ладони у неё вспотели, как давичи в кабинете у Мешакова, и под столом она вытерла их о новые брюки. Если вам что-то известно, тот собеседник глянул на неё условно проверяя: "Расскажите мне". Она покачала головой. "Ничего". "Послушайте, а вы уверены, что Кондрат вор, да ещё какой-то знаменитый? Вы его ни с кем не путаете?" Степанов засмеялся. "Нет, не путаю. Да не волнуйтесь вот так. Позвольте", пробормотал он тончко. "Как же мне не волноваться? Мы приехали в Нижний к другу мужа, а его на наших глазах забрали по подозрению в убийстве. Потом появляетесь вы, и оказывается, что друг мужа какой-то необыкновенный вор, и ФСБ им интересуется". "Я всё понимаю", сказал Степанов, пожалуй, сочувствием. "Но, пожалуйста, Говорите тише, Тонечка вспохватилась и кивнула. У меня к вам просьба, продолжил Степанов. Вы же сценаристка, человек наблюдательный. Если что-то покажется вам странным или просто нелепым, позвоните мне. Я в городе и пока отсюда не уеду. Странным и нелепым, повторила Тонечка почти шёпотом. Вот-вот. Вы никому не повредите, а, возможно, даже поможете. избежать большой беды. Вот ужас, сказала она самой себе. Во что мы ввязались? Надеюсь, вы-то как раз не ввязались, и ваш муж тоже. Просто ещё раз повторю, дело серьёзное. И не рассказывайте никому о нашем разговоре. Тонечка 100 раз писала в сценариях эту фразу, точно знала, что она добавляет таинственности в повествование. Но никто и никогда в жизни не говорил ей такого, больше того. Она была абсолютно уверена, что это полная чепуха и герой или героиня как раз после этой фразы должны помчаться и всем всё рассказать. Сейчас она точно знала, что никому ничего не расскажет, даже Саша, особенно Саша, слишком серьёзный, оказал их увеселительная поездка к старому другу. А что именно он украл? Спросила Анна, подумав о старом друге. Фейзбешник посмотрел на неё условно оценивая, стоит говорить или нет. Поэт Орион, сказал он, наконец. Это старое леванское украшение предмет культа. Ян Антонина Фёдоровна, поймите меня. Я вам всё равно ничего не могу рассказать и не стану. Зачем вам лишняя информация такого рода? Где он его украл? бестер спросила она, вливанье если украшение ливанское, Антонина Фёдоровна. Одним глотком он выпил кофе, у него были красивые пальцы, длинные, нервные, и улыбался он хорошо. А в остальном — человек как человек, серое пальто, мягкий пиджак, тёмные джинсы. Или люди из ФСБ должны выглядеть обыкновенно и говорить киношные фразы, вроде той, что он уже сказал. «Наберите мой номер». Он продиктовал цифры и распорядился. Мое имя в записную книжку не заносите. Если ваш муж спросит чей-то телефон, скажите ему, что, допустим, театральной кассы. Мой муж не копается в моем телефоне. Ну, на всякий случай. И еще раз, если что-то покажется вам просто странным, позвоните мне. Он оставил на столе деньги, натянул пальто, улыбнулся Тонечке и пошёл к выходу, боком протискиваясь между столиками. Она не отрывала от него взгляд. Ну, хорошо, хорошо. Кондратий Ярмалаев знаменитый вор, украл некий пояс Орион. Его ищет Федеральная служба безопасности, это понятно, видимо, такими делами занимается именно Анна. Но Александр Герман, её собственный муж, которого она настроилась любить и обожать до конца своих дней, Ей так хорошо жилось с этим настроем. Причем здесь он? Знает ли он, чем занимается старый друг? Или для него, как и для всех остальных, он повар? Нет, нет, нет. Тонечка прижала холодные руки к пылающим щекам. Нужно думать не так. Нужно думать вот как. Возможно ли, что он знает? И с ужасом поняла. Возможно. Возможно ли? Что он знает про пояс Орион? Да, и это возможно. Тонечка сжала руки в кулаки и сдавила щёки. В голове, в глазах, в горле всё дрожало, мешает дышать, видеть и думать. Тогда кто все остальные? Подполковник Мишаков, начальник местного УВД. Кто? Побитый мальчишка, которому она покупала карандаши. Кто? Александр Герман знаменитый продюсер и режиссёр. Кто? Ещё что-нибудь? спросил официант, прибирая со стола деньги. Тонечка отрицательно покачала головой и поднялась. Как она сейчас вернётся домой? Увидится с Сашей. Как она станет с ним разговаривать? И с детьми? Они ведь ничего не знают. Тут ей вспомнилась мать, Марине Тимофеевна. Если ты в чём-то сомневаешься, у тебя нет никакого другого выхода. Только задать вопрос и получить ответ. Может, нужно задать ему вопрос и дело с концом. А если он не ответит, как не ответил ни на один её вопрос, что тогда и останется. Пока ничего не сказано вслух, этого как бы нет. А когда слова произнесены, значит, оно есть, и это уже окончательно понятно. Сонечка трусила и не хотела никакой окончательности. Она хотела, чтобы всё стало как было ещё неделю назад и не понимала, почему так нельзя. Она выбралась из кофейни и медленно пошла в противоположную от дома сторону. Ей нужно было собраться с силами. Та самая мысль, которая так пугала её в последнее время, вдруг показалась спасительной и возможной. Она достала из сумки телефон, посмотрела на него и не решилась, сунула в карман и отправилась дальше. Возле решётки, завалено высохшими садом, давали представления уличные музыканты. Она простояла возле них довольно долго. Пробежала девчонка с маленькой собакой на привязи, напомнившая о хорошем. Тонечка не смогла вспомнить о чём. Она опять побрела, и брела довольно долго. Постой. Наконец хором сказали её жизнерадостность и чувство юмора. Что ты убиваешься? Ещё пойди со срыва в Волгу кенси, как Катерина в грозе. Ты ничего толком не знаешь. Может, имеет смысл прояснить ситуацию, а уже потом начинать страдать и биться? Ты как хочешь, а нам страдать? Уже надоело. Тонечка неожиданно для себя засмеялась. Расправила плечи, и глубоко вздохнула, вытащила из кармана телефон и решительно нажала кнопку. "Андрей Данилович", сказала Анна, как только ответили. "Привет, это я. А вы можете мне помочь? Мне очень важно". Утром Тонечка проснулась по обыкновению, притеснутая к супругу, но в этот раз лебеды не дала. Сразу же поднялась, ушла в ванную и пробыла там долго. Когда она вышла, Герман ругался с телефоном. Он время от времени так делал. «Опять!» — говорил он телефону, сердит осапя. «Вот куда опять тебя понесло? Зачем ты меня зарегистрировал на этом сайте? Я тебя просил. Ненавижу эти девайсы, терпеть не могу. Вот что теперь делать?» «Дай сюда». Тонечка забрала у него телефон. «Хорошо, что ты напор на сайт не записался». Она позакрывала все приложения. И удалила не весь, как появившиеся аккаунты. Герман зевал и потягивался. Тонечка закончила возиться с телефоном и накинулась на него. Что ты сидишь? Вот что ты сидишь тут голый. А что я должен делать голый? Ты должен одеться, принять душ и разбудить Родиона. Постой, сказал Герман. В глазах у него смеялись, и всё было как в прежние, такие прекрасные времена. Если я оденусь, Я одет и пойду в душ, будет нелогично. Если я разденусь и голый пойду будить ребёнка, будет неприлично. Что делать? Да ну тебя. И вдруг ни с того, ни с сего она решилась. Саш, что такое пояс Орион? Какие-то звёзды? А что? Просто спрашиваю. Тонечка изо всех сил всматривалась в его лицо. Я толком не знаю. Он откнулся в телефон. Google наверняка знает. Можешь его спросить. Вот и все дела. Он не знает, а Google знает. В сценарии Тонечка глянула на закрытый ноутбук, герой в такой ответственный момент непременно перекосился бы. А героиня всё сразу поняла, но нет. Герой не перекосился, и героиня не поняла. Будь радион, и пойдёмте завтракать. Сейчас я только Настю с Данькой позвоню, они наверняка тоже ещё не завтракали. Ефим Давыдович, вдруг сказал её муж, не отрывайся от телефона. Почему-то время от времени он так называл жену. "О чего ты вчера весь вечер был такой кислый? Как будто крыжовнику налопался?" За этот крыжовник и за Ефима Давыдовича она готова была простить ему всё, что угодно, правда? Анна уже почти бросилась к нему, обнимать и рассказывать, но остановила себя. Тот человек из ФСБ сказал, что должен быть уверен в благоразумии Германа, что ничего ужасного произойти не может, она просто должна молчать и наблюдать за окружающей обстановкой и в случае чего сигнализировать. И она просто подошла и поцеловала его в макушку. "Ты мне ничего не рассказываешь", заявила Анна. "И я тебе не буду. Это правильно, согласился он. Станем жить как нормальные супруги нашего возраста. Я могу переехать в соседнюю спальню, хочешь? Нет, проговорила Тончика. Не хочу. Он долго и с удовольствием мылся, брился и одевался, потом пошёл в смежную комнату и там провозгласил во весь голос: "Утро красит нежным светом стены древнего Кремля". Вставай, поднимайся, рабочий народ, последний парад наступает. Про парад он договорил уже тише, а потом выглянул и поманил Тонечку. Что? Иди, иди, посмотри. Она зашла в мальчишкину комнату. Здесь было холодно, окно открыто. Вся одежка аккуратно сложена на стуле, под столом ботинки, мальчишка спал, укрывшись почти с головой, только сопел торчащим из-под одеяла носом. На столе лежал альбом, рядом огромная коробка карандашей с запорожцами на крышке. Всё прибрано, всё на местах. Герман держал в руках второй альбом, распахнутый, и рассматривал рисунок. Тонечка подошла и тоже заглянула. Над рекой плыли воздушные шары. Много. Они были огромными, весёлыми и невесомыми. Их огромность и выпуклость... Чувствовалось так, что Тонечке показалось, будто она слышит тепение газовой горелки. Храм на том берегу реки едва угадывался и словно скреплял небеса и землю. «Мы вчера видели», — одними губами сказала она Герману, — «воздушные шары над обрывом». Он с изумлением посмотрел на холмика за одеяло, под которым спал мальчишка. «Может, он гениальный художник?» Тонечка радостно покивала. Пожалуй, так оно и есть. Они аккуратно перевернули страницу и увидели странное существо, похожее одновременно на собаку и крошечного тонконогого оленя. У существа были влажные глаза, кожаный нос и раскинутые почти прозрачные уши. Оно смотрело вопросительно и как будто немного с обидой. От того, что все это было нарисовано карандашами, Цвета оказались приглушёнными, неяркими, и от этого особенно естественными. Представляешь, прошептала Тонечка. Это мальчишка из детдома всё нарисовал. Ему нужно учиться, Ж. Герман закрыл альбом, аккуратно вернул его на место и погладил Тонечку по главе. Ты хороший человек, Тоня, сказал он с тоской. Ему слишком много предстоит ей объяснить, слишком много она о нём не знает. И это пугало его и мучило, а он не привык страдать и бояться. И вот ещё. Он не собирался посвящать в подробности своей жизни никого и никогда. Этих подробностей никто не должен узнать даже самые близкие, впрочем, о родителях речь не шла, а других близких у него не было. Таких, с которыми имеет смысл обсуждать жизнь. Тонечка тоже не должна узнать. Но всё сложилось так, что ей придётся. И что будет с ней, с ними обоими после этого, он не знал. Между тем его жена растолкала мальчишку и велела собираться на завтрак. Тот сидел на постели, завернувшись по шею в одеяло, со шарашенным видом и таращил сонные глаза. Ты всю ночь рисовал, что ли? спросила Тонечка. Вот я не понимаю этой моды сидеть по ночам. Настя по ночам текст учит, Данька читает, этот рисует, что хорошего? "Не, я не всё", пробормотал Родион, который залёг на кровать только когда за окнами стало сереть и подниматься небо стало бы часа 2 назад. "Нам очень понравились шары", сказал Герман в дверях. "И собака" под окном отончика. Радён просиял, даже спутанные волосы над лбом зашевелились. Что, правда? Взрослые смотрели на него как-то странно, жалостливо, что ли. Он не понимал почему. Сейчас, всего минутой его жизнь была прекрасная, ослепительна. Он рисовал, вкусно ел, спал в своей собственной комнате, совершенно один без соседей. Да ещё вчера Александр Наумович сказал, что договорился с директрисой, и он до конца каникул может побыть у них. А там, там посмотрим. Может, они не знают, когда каникулы заканчиваются. И он тогда ещё побудет, и порисует, и поест, и посмотрит на красивую Настю. И её нарисует тоже. Они вышли из номера все втроём, как будто у них семья: мама, папа и сын. И Родиону вдруг захотелось нарисовать семью. Не взрослых и ребенка, или нескольких детей, а семью, чтобы было понятно, что они вместе и будут вместе всегда. И это их единственное возможное и правильное положение. И он стал думать, как нарисовать так, чтобы было понятно про семью. Пухленькая горничная в сером форменном платье попалась им навстречу. Родион взглянул и отвел глаза. по какой-то непонятной чистоплотности он стеснялся в присутствии таких девиц почти до слёз. Платье было девушке маловато, полные ножки в все читых челках слишком выставлены, бюст слишком поднят, губы слишком сочны. Она обстреляла глазами всех троих и улыбнулась Герману. Я могу у вас убраться. Да, конечно, на ходу сказала Тонечка. Родион посмотрел на нее, заметила или нет, как девица улыбалась ее мужу. Тонечка была безмятежно спокойна, и Родион понял, что ничего она не заметила. Он был человеком исключительно опытным. В детдоме воспитательницы то и дело смотрели сериалы про любовь и измены и знал, что вот такие, с ногами и губищами, всегда уводят чужих мужей. Он не хотел, чтобы у Тонечки увели мужа. и решил, что должен её защищать и быть бдительным. Тот он подумал, что не знает, какая жена у его дядьки. Вдруг противный. И вдруг она не захочет, чтобы Родион с ними жил, и придётся возвращаться в детдом, правда, всего на год. Там ему стукнет восемнадцать, и он получит государственную квартиру. И ещё он подумал, как приедет к Тонечке и Саше в Москву. Вот они удивятся. И Настя. скорее всего, удивится тоже. Завтрак был по-прежнему шикарный, всего полно. Родион никак не мог понять, почему люди приходят и жеманятся. Едят листик салата и ложку творога, когда можно съесть сколько угодно, и никто не остановит. А вот, например, Тонечка взяла прозрачный ломтик копчёной рыбы, несколько кусочков вонючего сыру и воды с лимоном. А рядом мак колбаса и сосиски и блинчики. И жареная картошка, да, да, и оладьи, и буженины, и омлет. И повар в колпаке жарит яичницу прямо здесь же. И можно подойти и сказать: "Мне с ветчиной с сосисками", сказал он солидно. Повар, должно быть, года на 3 старше его, поднял глаза и уточнил: "Из двух яиц или из трёх?" "Что за вопрос? Конечно, из трёх". "Как ты думаешь? Он всё это съест?" спросил Герман, наблюдавший за мальчишкой издалека. На тарелке у того уже была огромная гора. Тонечка оглянулась. Фыркнула Анна. Он три раза по столько съест. Вот увидишь. Позвала официанта и попросила: "Поставьте, пожалуйста, ещё два прибора. Сейчас обезьяны прискачут". "Обезьяны?" уточнил официант, и они улыбнулись друг другу. Вскоре явились Настя и Даня. Радион в это время ел, сгорбившись над тарелкой, как кот над пойманным мышом, узорко глядя по сторонам, чтобы не отняли. Приятного, провозгласила Настя. Мам, привет. Дядь Саш, привет. Здравствуй, Родион. Родион покивал с набитым ртом. Можно мы позавтракаем? спросил вежливый Даня. И можно я чаю закажу с марокканской мятой? Настя взяла свежих огурцов, холодную куриную ножку И стакан свежевыжатого сока: апельсин и грейпфрут. Даня взял пшённую кашу в горшочке и горстку салатных листьев на отдельной тарелке. Радён посмотрел и стал медленно краснеть. Из-за ворот футболки поднялась краснота, залила шею и щёки. А тут ещё этот повар. Он принёс яичницу из трёх яиц и выдрузил перед ним. И объявил на весь ресторан: "Ваша яичница!" Радион готов был сквозь землю провалиться. Сделайте мне тоже, пожалуйста. Немедленно вступила Тонечка. Вот такой же. И мне, поддержал Герман. О, слава богу. Хорошо, что им тоже захотелось яишница. Это прямо неудобно. Мы решили в Кремль сегодня пойти, Настя деликатно обглядывала ножку. Радион, пойдёшь с нами? У них отличный художественный музей. — сказал Даня. — Хочешь чаю с марокканской мятой? Я сам не был. Мне папа рассказывал. А мы вчера в интернете посмотрели. Сейчас как раз выставка «Красная Атлантида» художников 20-х годов. Только я не поняла, почему она красная? — Это Атлантида, — призналась Настя. — Как почему? — удивился Даня. — Потому что красный был символом эпохи. Революция, большевики, мы — красная кавалерия. И про нас былинники речисты ведут рассказ. Какой эпохе? Настя посмотрела на него, как на умалишённого. Двадцатые годы — это сейчас. Сегодня — 2020-й. И где он красный? Настя, ты мой позор, — объявила Тонечка. Это ужасно. Да нет, — удивился Даня. Речь о двадцатых годах прошлого века. Когда был конструктивизм, неожиданно осведомился Родион, и все на него посмотрели. "Ну да", сказал Даня. "А ты что, увлекаешься? Я так люблю про это время читать. Вот поп-интереснее 50-е, 60-е, а мне как раз 20-е и 30-е. Да уж, больно льдоедское время", добавил Герман. "Да не с точки зрения льдоедства, а с другой Вот конструктивизм, например, кубизм, всякие новые направления. Маяка опять же, то есть Маяковский. Я раньше больше всех Маяка любил, а потом полюбил Гумилёва. Настя закатила глаза. Короче говоря, пойдёшь? Радёнки в ну. Я лечно хочу посмотреть картины из жизни помещиков, продолжала Настя. Чтобы хорошо утёться играть. Боже мой, я на сцене не была уже 2 дня. Это меня просто убивает. «До смерти не убьют!» — парировал Даня. И Настя запылила в него салфеткой. Он поймал салфетку, положил рядом с собой и сказал, «Веди себя прилично». Для Родиона они оба были словно с другой планеты. Они так изящно ели, так весело припирались, так красиво рассуждали о непонятном, так хорошо выглядели и пахли, что он никак не мог уложить в голове, что это самые обыкновенные ребята. Почти его ровесники. Они ничего не боялись, не стеснялись, не жались. Они вели себя как хозяева и были очень на месте среди дорогой мебели, красивой посуды, крахмальных скатертей, хрустальных светильников и картин, которые Родиону были непонятны. Он не знал, что такие люди бывают. В детдоме все мечтали о том, что их рано или поздно найдут, словно когда-то потеряли, и о богатстве. Вот чтоб много денег, и чтоб сразу, и чтоб хватило на подержанную беху или даже на мерин. И чтоб переехать в Москву, купить двушку и стать бизнесменом. Все девчонки грезили о том, как станут певицами или блогершами, и выйдут замуж за богатого, в Москве, разумеется. Никто не хотел ничем заниматься, никто ничего не любил делать. Только Родион любил рисовать. Ещё одна девочка Надя любила красить волосы всем куклам, а когда подросла, стала и воспитательницам красить. Им нравилось. Родион не мечтал ни о Москве, ни о богатстве. Он представлял себя так: хорошо бы научиться что-нибудь делать, ну, например, ремонтировать машины или писать компьютерные программы, чтоб хватало на прожиток и на карандаши и бумагу. Квартира ему полагается от государства. Без крыши над головой не останется точно. Он будет работать, чтобы получать зарплату, а все остальное время рисовать. Просто так, для себя. Ведь невозможно жить и не рисовать. Это что ж за жизнь такая? Людей, которые бы делали то, что любят, например, как разовощекая Тони, этим зарабатывали и получали бы от этого удовольствия, который он никогда не видел и не знал, что они существуют. Или, к примеру, Даня. Он учит какой-то смутный африканский язык. Ему это нравится. И ещё он любит Мытковского и Гумелёва, просто так, не потому что задали, а потому что любит. И Настя. Она собирается смотреть картины, потому что ей хочется хорошо сыграть, какой-то там утют. И на картинах может оказаться нечто, что ей подскажет, как это сделать. Это было совершенно новым и непонятным для Родиона. Если вы хотите в Кремль, сказал Герман сразу всем детям. Отправляйтесь сейчас, пока хороший свет. Завтра по плану музей Красного Сормово, и если мне удастся договориться, сходите на судостроительный завод. Ох, ничего себе, восхитился Даня. Правда? Там же эта яхта знаменита. Максим Горький называется. Она у них на территории до сих пор стоит. Там на степелях как раз три сухогруза собирают, продолжал Герман. Один уже почти собрали, а два других в разных стадиях. «Это страшно и интересно!» — у Тонечки блестели глаза. «Можно я тоже схожу?» «Можно. А откуда ты знаешь про сухогрузы?» — Герман усмехнулся, поднимаясь. «У меня большие связи. В этом никто не сомневается. Я отъеду к Сергею Петровичу», — сообщил муж, и жена не сразу сообразила, что Сергей Петрович — это подполковник Мишаков. Мне нужно поговорить про адвоката. Тонечка кивнула. У них как в английском романе. Он уехал за город по поводу собаки. И это может означать всё, что угодно. Например, герой решил бросить героиню и жениться на другой, или что ушёл на войну и вернётся лет через 5-7. Впрочем, у неё свои планы. Известие придётся ждать ещё какое-то время. а она пока займётся собственным расследованием. И пусть её муж и его старый друг, то ли вор, то ли повар, не думают, что могут бесконечно водить её за нос. «А мне нужно найти экскурсовода», — объявила она, «чтобы нас водили на хорошую экскурсию по городу, Нижний Великий город, а мы ничего о нём не знаем». Она проводила детей в Кремль и поехала на Верхнюю Волжскую набережную, дом 15. Кажется, Галина Сергеевна сказала, что Пантелейевы жили в квартире номер 8. Набережная, уходившая вправо от памятника Чкалову, была сказочной красоты. На ней славно сочетались купеческие особняки и советский номенклатурный сталинский шик: серый камень, высокие окна, балкончики с балюстрадами. Тонечка шла по набережной и с удовольствием смотрела по сторонам. День вопреки прогнозам подполковника Мешакова был солнечным и ярким. да боли в глазах. Крутой берег засыпанный снегом, словно волнами спускался к замёрзшей реке. Деревья казались нарисованными тушью на голубом фоне. По расчищенному променаду прогуливались старушки и парочки. И солнце, и небо, и гуляющие как бы намекали на то, что скоро весна. Вот она, уже не за горами. Дом 15, она нашла сразу. Но оказалось, что внутрь попасть не так-то просто. На солидной двери кодовый замок. Тонечка некоторое время слонялась рядом с подъездом, ожидая, когда кто-нибудь из жильцов войдёт или выйдет. И дождалась. Из подъезда выскочил парень в тренировочном костюме. Поскользнулся, чуть не упал, замахал руками и рысцой побежал вверх по улице. Тонечка кинулась, придержала дверь и вошла. Но не тут-то было. «Вы к кому?» Из-за стеклянной перегородки выглядывала тётка с высоко взбитой прической на кончике носа очки, в руках потрёпанная книжка. «А-а, в какую квартиру?» «В восьмую», — очень уверенно сказала Тонечка, к Пантелеевым. Тётка посмотрела на неё сначала в очки, закинув голову назад, а потом поверх очков, утопив подбородок в махеровый шарф. «Их никого нет у дома», — проинформировала тётка. «А вы что ж? «Договорились? Или так просто?» «Так просто», — призналась Тонечка. «Мне, собственно, Лену нужно, а не Светлану Павловну. Лены тоже нет». «Так Лена здесь не живёт давно», — удивилась тётка. «Бывать-бывает, а не живёт». «А когда она в последний раз была?» «Да вот неделю, может, дней пять. Не слежу я за ней, какое моё дело». Тонечка вздохнула. «А Светлана Павловна когда придёт?» هي о ней не спрашиваю. Алена часто приходит. Тут тётка вдруг взволновалась. Что за вопросы такие? Ступайте, ступайте отсюда. У нас жильцы все положительные, на машинах приезжают. Чего ради я перед вами отчитываться должна? Если вы в гости приходите, когда хозяева дома, а так ступайте. Спасибо, проблеяло тончико. Вы меня извините, пожалуйста. А я просто хотела Лену повидать. И вы не знаете, когда Светлана Пална будет, да? Ничего не знаю. А если бы знала, не сказала. У нас все положительные, нечего тут вынюхивать. Взяли моду, все вынюхивает и всем Лену подавай. Вон вам телевизор, там на неё и глядите. Лену ещё кто-то спрашивал? Взволновалась тончика. Вы не подумайте плохого. Мы в одной школе учились. Галина Сергеевна у нас математику преподавала. Я по её просьбе зашла. «Да Лену каждый день спрашивают». Тётка несколько смягчилась, но смотрела всё ещё подозрительно. «Раньше ещё ничего было, а сейчас как с цепи все сорвались. Подай Лену, и всё тут. А как я пропущу, если у меня на то распоряжения нету?» «А когда в последний раз спрашивали?» «Да сегодня и спрашивали. Минут, может, сорок назад или с полчаса. И позавчера спрашивали. Вчера-то я не работала». «И кто спрашивает?» «Подруги?» — тётка махнула рукой. «Всё мужики и всё разные, и молодые, и постарше. Может, сейчас так модно в подругах мужиков держать? Я не знаю, только в моё время по-другому было. И ступайте, договоритесь, тогда и приходите. Пропущу, а сейчас до свидания». «До свидания», — попрощалась Тонечка и вышла на улицу.